Глава седьмая. Готовый рецепт жизненного успеха. Полчаса, которые решают все. Немного настойчивости и упорства, немного желания идти вперед и стать лучше – вот и все, что вам нужно, чтобы работать по теории получаса. Всегда и все проблемы человечества решались только путем упорного продвижения вперед. Идти и не сдаваться – вот ваш метод. Вам понадобится всего полчаса в день, чтобы изменить свою жизнь. Всего 30 минут, которые решают все ваше будущее, ваше благосостояние, вашу удовлетворенность жизнью. Именно в эти полчаса вы можете уложиться, чтобы в итоге осуществить свою давнюю мечту, изучить что-то новое и стать более компетентным специалистом. И вам не придется ломать об колено свои привычки, графики, отношения просто потому, что вы будете идти по пути наименьшего сопротивления, уделяя достижению своей цели минимальное время и минимальные же усилия. Кстати, закон наименьшего сопротивления – наиболее прогрессивный и наиболее удобный закон из всех известных. А все потому, что путь наименьшего сопротивления – это природная склонность вашего разума к тому или иному роду деятельности. Научитесь выбирать такой путь, и вас гарантированно ждет успех. Как его выбрать? Очень просто. Если существует несколько вариантов развития событий, останавливаться стоит на том, который реализуется с наименьшими усилиями. Не усложняйте свою жизнь сами. Ищите свою жизненную нишу именно там и прячется ваш успех. Если какой-то путь для вас привлекательнее остальных, значит именно на нем вы сможете с успехом применить свою энергию и энтузиазм. Теория получаса – это универсальный путь наименьшего сопротивления. В какой сфере деятельности ее использовать, решайте сами. Это будет ваш личный путь наименьшего сопротивления. Вступите на этот путь, и вы сможете достичь гармонии не только с самим собой, но и с окружающим миром.